1415-1423 годы. Нет сомнения, что Василий, будучи в ханской столице, снова обязался платить дань магулам. Он платил ее, кажется, до самого конца жизни своей, несмотря на внутренние беспорядки, на частые перемены в арде. Керимбердий, друг россиян, был неприятелем Витовта, который, желая свергнуть его с престола, Объявил царем Копчакским князем Могольского именем Бецабулу и в Вильне торжественно возложил на него знаки царского достоинства — богатую шапку и шубу, покрытую сукном богряным. Киримбердий, победив всего Витовтовахана, отсек ему голову, но скоро погиб от руки своего брата Геремфердена, бывшего усердным союзником государя литовского. Кроме сего главного хана непрестанно являлись в улуцах иные цари, воевали между собою или грабили наши пределы. Так в 1415 году один из них, взяв Елец, убил тамошнего князя. Так царь Барк, сын Кайричака, победив другого именем Куйдадата, приступал в 1422 году к Адуеву и пленил множество людей, но должен был оставить их. настиженный в степях князем Юрием Романовичем Адоевским и мценским воеводою Григорием Протасьевичем, которые после, соединясь с друдскими князьями, разбили и куйдадата. Сей князь тревожил набегами и Литовские, и Российские области. Почему Витовт, сведав о приближении его к Адоеву, требовал содействия от великого князя? И хотя москвитяне не успели взять участие в битве, однако ж Витовтовы полководцы – Пленив двух жонк куйдадатовых, одну отправили к своему государю, а другую в Москву. Между тем и старец Идигей, уступив орду Коптякскую или Волжскую сыновьям Тахтамышевым, властвовал как государь независимый в улусах Черноморских. Будучи врагом Витовта, он в 1416 году разорил многие литовские области, не мог взять укрепленного Киевского замка. Но ограбил и сжег все тамошние церкви вместе с Печорскую лаврую, пленив несколько тысяч граждан. Так что с сего времени, по словам историка Другаши, Киев опустел совершенно. Наконец и Дегей, желая спокойствия, прислал в Дарвитов тут трех вельблудов, покрытых красным сукном, и двадцать семь коней со следующую грамотою. Князь знаменитый в трудах и подвигах честолюбия застигла нас обоих унылая старость. Посвятим миру остаток жизни. Кровь, пролитая нами в битвах в взаимной ненависти, уже поглощена землейю. Слова бранные, коими мы друг друга огорчали, развеяны ветром. Пламя войны очистило сердца наши от злобы. Вода угасила пламя. Они заключили мир, имея долговременную радь с прусским орденом. Витовт жил мирно с Василием Дмитриевичем, который даже не отказался помогать ему войскам. В 1422 году при осаде Голуба или Кульма были у Витовта союзные дружины Московская и Тверская, или великие россияне, как сказано в тогдашней переписке ордена. Уверяя зятя в своей приязни, Витовт в то же время грозил Новогородцам как державе особенный. Желая быть в дружбе и с литовским государем, и с московским, они вторично приняли к себе Ольгердова сына Лугвения начальствовать в их областных городах, а брата Василиева Константина Дмитриевича наместником великокняжеским в столицу. Но сия политика не имела совершенного успеха. Примеряясь с немцами, Витовт и король Егайло велили Лугвенью ехать в Литву, и все трое вместе возвратили мирные грамоты новгородцам. Лугвени писал, что он быв у них только на жалование, разрывает сию связь неприятную его братьям, которые составляют с ним одного человека. Да будет война между нами, сказали вечию послы королевские и витовтовы именем двух государей. Вы обещали и не хотели действовать с нами против немцев. Вы торжественно злословите нас и называете погаными. Вы благотворите сыну врага нашего Юрия Святославича. Феодор Юрьевич Смоленский действительно жил там и пользовался великодушную защитой правительства. Сей юный князь спешил объявить своим покровителям, что не хочет быть для них виною опасной вражды. Он немедленно удалился в немецкую землю. Новогородцы могли бы обратиться к великому князю, но, не имея к нему доверенности, старались сами обезоружить Витовта, Иссора кончилась миром в 1414 году на старых условиях, как сказано в летописи, ибо государь литовский не думал прямо воевать с ними, а только искушал их твердость угрозами, в надежде, что сия народная держава согласится иметь одну политическую систему с Литвой, одних друзей и неприятелей, то есть давать ему или войско, или серебро в случае войны с немцами. Властолюбие его тогда не простиралось далее. Ибо Василий Дмитриевич, уступив тестью Смоленск, без кровопролития не уступил бы Новогорода, который издревле считался областью Великокняжескую. Однако ж новогородцы поставили на своем, удержав право мириться и воевать по собственной воле, а не в угодность государю Литовскому. Во все княжение Василия Дмитриевича они не имели никакой важной рати с неприятелями внешними, Толпы шведов грабили иногда в окрестностях городка Ямы (ныне Ямбурга) в Карелии и на берегах Невы, но уходили немедленно. Россияне в наказание за то сожгли предместье Выборга и несколько сел в окрестностях. Двинский посадник Яков Стефанович ходил с малочисленной дружиной воевать пределы Норвегии, а мурмани или норвежцы числом до пятисот, приплыв в лодках к тому месту, где ныне Архангельск. Обратили в пепел три церкви и злодейски умертвили иноков монастырей Николаевского и Михайловского. Сливонскими немцами в 1420 году был у Новогородцев дружелюбный съезд на берегу Нарвы. Именем первых — сам магистер Сиферт, ландмаршал Виллеребе, рейхельский командор Дидрих. и фокт Вендонский Иоанн, от россиян же наместник Московский, князь Феодор Патрикеевич, два посадника и три боярина утвердили вечный мир на древних условиях времен Александра Невского касательно границ и торговли. Госвин, феллинский командор и ругодевский или нарвский фокт Герман приезжали для того в Новгород. Сия вольная держава долей обыкновенного наслаждалась тогда и внутренним гражданским спокойствием. Только один случай возмутил оные. Расскажем его в доказательство, какие маловажные причины могут иногда волновать общества народное. Некто людин или простой гражданин именем Стефан, злобствуя на боярина Данила Божина, схватил его на улице, крича: "Добрые люди, помогите мне управляться со злодеем!" Народ взял сторону людина и без всякого исследования сбросил Данила с мосту. Один добродушный рыболов не дал утонуть невинному боярину, а народ в неистовстве разграбил дом своего человека. Дело могло бы тем кончиться, но Данила, желая мести, посадил своего обидчика в темницу. О чем узнав, все граждане торговой страны воз волновались, ударили в вечевой колокол, надели доспехи, взяли знамя и пришли в Кузьмодемьянскую улицу, где жил боярин Данила. В несколько минут дом его был сровнен с землейю. И Стефан освобожден. Завидуя избытку бояр и приписывая им дороговизну хлеба, они разграбили множество дворов и монастырь Святого Николая, утверждая, что в нем боярские жительницы. Сторона Софийская, где обитали граждане знатнейшие, противилась их злодеяниям и также вооружилась. Звонили в колокола, бегали, вопили и, стараясь занять большой мост, стреляли друг в друга. Одним словом казалось, что свирепый неприятель вошел в город, и что жители, по их древнему любимому выражению, умирают за Святую Софию. Всие самое время сделалась ужасная гроза. От непрестанной молнии небо казалось пылающим, но мятеж народа был еще ужаснее грозы. Тогда архиепископ Новогородский Симеон, возведенный на сию степень по жребию из простых иноков, не будучи даже ни священником, ни диаконом, Муж редких добродетелей собрал все духовенство в храме Софийском, облачился в ризы святительские и, провождаемый клиросом, вышел к народу, stał посреди мосту и, взяв в руки животворящий крест, начал благословлять обе стороны. В одно мгновение шум и волнение утихли, толпы сделались неподвижны, оружия и шлемы упали на землю, и вместо ярости изобразилось на лицах умиление. Идите в дома свои с Богом и с миром, вещал добродетельный пастырь, и граждане в безмолвии, в тишине, в духе смирения и братства разошлисься. Сей достопамятный случай прославил архиепископа Симеона.